Глава вторая. Ольга хмурила брови, рассматривая упаковку чулок телесного цвета. Натуральный было указано на бирке, и чувствовала себя полной дурой. Ладно, она тогда переволновалась, потому и дала это дурацкое обещание. Но сейчас оно казалось ей совершенной глупостью и бредом. Но с какой радости ей наряжаться в чулки? Уверена, что от этого рана мгновенно затянется. «Не, там еще заживать и заживать. Восстановление после таких ранений долгое». Ольга после дежурства все-таки собралась силами и зашла проведать прооперированного пациента. Его вывели из медикаментозного сна, ввели необходимые препараты и теперь Аверин спал уже своим сном. Настоящим. Явно беспокойным и тревожным. Брови даже во сне были сдвинуты, образуя на переносице складку, отчего красивое лицо приобретало суровый и несколько недовольный вид. Будто он сейчас откроет глаза и спросит. «Ты снова без чулок? Я ведь предупреждал». Его определили в роскошную по меркам их хирургического отделения одноместную палату с охраной на входе и в палату, и в отделение. Виталик прав. Константин Маркович, если и не выходец из криминального мира, то из криминального точно потому как в выправке охранявших его парней явно угадывался спецназ. Что тут скажешь? Нормальных людей не охраняют бойцы с автоматами. Вот и нечего позориться. И, кстати, кто сказал, что Аверин вообще вспомнит, что говорил перед операцией? Болевой шок и все такое. Ольга с досадой затолкала упаковку в шкаф на самую дальнюю полку. Полным идиотизмом с ее стороны в принципе было лезть и искать эти чулки. Хорошо уверен не телепат, не узнает, что она собиралась их надеть. Причем на полном серьезе. Стоп! А откуда он узнает, что она их не надела? Вопрос, конечно, интересный. Ольга сердито хмурилась, натягивая колготки. Отсутствие секса явно отрицательно сказывалось на ее умственных способностях. Иначе как объяснить это форменное помешательство, пусть и на почве очень привлекательного но все же пациента. На минуточку с огнестрельным ранением и ею собственноручно прооперированного. Наглого, самоуверенного, бесцеремонного. Как он вообще посмел назвать ее мелочью? А практиканткой? Ну да, она не двухметровый амбал Виталик. Пусть в ней нет метра восьмидесяти пяти Лехи и даже метра семьдесят двух Светки, и метра шестидесяти восьми Катькиных тоже нет, но... Это не дает никакого права какому-то холеному самцу говорить «Мама дорогая». Ольга вскинулась и даже по сторонам огляделась. Да у нее настоящее сексуальное голодание, коли речь уже пошла о самцах. А ведь все было в порядке. Мало того, мысли о сексе вызывали Ольге желание забежать подальше и спрятаться понадежнее. Она была уверена, что Богдан настолько удачно похоронил все ее желания, Что связываться с мужчинами ей захочется не скоро. И тут вдруг: Нати, вам распишитесь. Аверин Константин Маркович, наглец и жеребец. Ой, все! Твердо пообещав себе выбросить Аверина из головы, Ольга вошла в ординаторскую. Привет. Катерина перед зеркалом поправляла прическу, укладывая локон туда, куда он не планировал укладываться. Оля встала рядом с Надеждой, сравнивая. Не выросла ли она внезапно на те несчастные два сантиметра, чтобы сравняться с Катериной? Дорасти до Светки она даже не мечтала. «Привет, Катюш!» «Здравствуйте, девочки!» — послышалась за спиной Лёхина. «Оля, у тебя на колготках дырище, видела?» Ольга извернулась, глядя на ногу, и расстроенно вздохнула. Стрелка начиналась под коленкой и расширялась к низу до пятки, скрываясь за задником туфли. Вспомнила, что забыла купить запаску взамен той пары колгот, которую надела смену назад. «Кать, у тебя нет запасных? Я куплю и верну». «Сейчас гляну». Катерина выдвинула ящик стола, порылась там и достала прямоугольную упаковку. «Есть, держи. Двадцать ден, как раз не запаришься». Ольга с благодарностью схватила картонный пакет, запаянный в пленку. Ни на картинку, ни на размер не смотрела. Два сантиметра для колгот точно погоды не сделают. Вскрыла упаковку и обмерла, потрясенно уставившись на два отдельных нейлоновых изделия, безвольно повисшие у нее в руках. «Катюха, это что?» Спросила полным безнадеги голосом, хотя сама уже знала ответ. «Чулки», — честно ответила Катька, не понимающая, глядя на Ольгу. «А тебе какая разница, чулки или колготки? Других все равно нет». Ответ был неправильным. Правильным ответом была засада. Но Катерина этого знать, конечно же, не могла. Еще можно было обозвать проведение, но засада Ольге нравилась больше. Во время обхода длинную процессию медработников, собирающихся осмотреть Аверина, возглавил лично заведующий отделением Славский. Было решено не утруждать пациента доставкой в перевязочную, а обработать швы и сменить повязку прямо в палате. Так что к делегации присоединились еще и медсестра, которая толкала перед собой передвижной столик с перевязочными материалами и медикаментами. Будто уверенно не швы собирались обрабатывать и повязку менять, а целиком его мумифицировать. Ольга спрятала улыбку и так и вошла в палату. И осеклась, напоровшись на острый пристальный взгляд черных глаз. Он ее явно высматривал. Когда увидел, заметно расслабился, при этом черные глаза продолжали гневно сверкать, а несказанные слова высекали искры, зависнув в воздухе. «Ну, наконец-то пришла! И где тебя носила?» Ольга готова была поклясться, что слышит его голос где-то на другом уровне, внутри себя. Она поймала себя на том, что мысленно оправдывается, также мысленно выругалась, и мысленно закатила глаза. Это уже попахивало психиатрией. Постаралась спрятаться за широкой спиной Славского, сама себе не желая признаваться, что не представляет, как окажется наедине с Авериным. Ну, не то чтобы наедине. Дежурившие у входа парни осмотрели делегацию в белых халатах, один остался снаружи, второй вошел вслед за ними и встал у стены. Руки бойца крепко сжимали приклад автомата, всячески демонстрируя полную боевую готовность, и Ольге стало не по себе. «Константин Маркович!» — запел Славский так радушно, будто Аверин доставил ему неземное удовольствие одним своим присутствием. «Справедливости ради он вел себя так со всеми пациентами». Разве что Константину Марковичу Славский радовался чуть более выразительно. Но, судя по всему, это чувство осталось без взаимности. Зато Аверин открыто продолжал отслеживать Ольгу, выхватывая ее цепким взглядом из-за спин коллег. «Я хочу знать, когда меня выпишут». Резким голосом, как фрезы по металлу, прошлись, спросил он Славского. «У меня совсем нет времени здесь вылеживаться». Бедный Леонид Семенович даже вспотел и растерянно развел руками. «Так у вас пулевое ранение, Константин Маркович? Тяжелая кровопотеря была? Вам у нас месяц как минимум лежать спокойненько. Вас, Ольга Михайловна, внутри, можно сказать, заново собрала и сшила. Теперь ждем, пока срастется». «У меня высокая степень регенерации», — серьезно проговорил Аверин. «Можете проверить. Через неделю зарастет, как на собаке». Присутствующие было заулыбались, но быстро попрятали улыбки, неловко переминаясь и виновато поглядывая на насупленного Аверина. Ольга снова спряталась за Славским, с трудом сдерживая смех. Аверин терпеливо выдержал все перевязочные процедуры, Ольга осмотрела швы и мысленно себя похвалила. Славский удовлетворенно хмыкнул. Несмотря на некоторые странности, хирургом он был приотличным и она совсем успокоилась. Как бы пагубно не воздействовал оверен ее сексуально озабоченное подсознание, главным все же оставалась работа. И свою работу она выполнила хорошо. «Я могу поговорить со своим лечащим врачом?» вырвал из раздумий резкий как автоматная очередь голос, и она от неожиданности вздрогнула. «Разумеется», — поднялся Славский. «Только не задерживайте Ольгу Михайловну». Ее ждут другие больные». Весь вид Аверина прямо демонстрировал, насколько мало его волнуют потребности не то, что других больных, а Вселенной в принципе. Но озвучивать это Константин Маркович не стал. «У вас ко мне какие-то вопросы, Константин Маркович?» — холодно спросила Ольга, когда палата опустела, лишь охранник по-прежнему подпирал стену. «Еще одна!» — недовольно скривился Аверин. «Я для тебя не Константин Маркович, а Костя. Ты разве еще этого не поняла?» Она поперхнулась и несколько раз шумно вдохнула, потому что от возмущения воздуха реально не хватало. Только хотела ответить, но не успела и слова вставить. «Где ты шлялась? Я сутки тебя жду», — продолжил тем временем Аверин. «Все глаза проглядел». «Здоровый сон — это первое, что нужно в вашем состоянии». «Нашлась Ольга. И...» «Ты хотела сказать здоровый секс?» Уточнил Аверин, и она от такой наглости вовсе потеряла дар речи. Вот в полном смысле слова. Ни звука издать не могла. «Согласен, это как раз то, что мне нужно. Но не переживай, здесь мы не станем заниматься любовью». Тем временем успокоил ее Аверин. «Эти стены только тоску навевают» а у нас с тобой все должно быть красиво, особенно в первый раз». Он говорил серьезно, сведя свои красивые брови на красивой переносице. Но его слова были настолько оторваны от реальности, что Ольга не удержалась от смеха. Что в этом было смешного не знала, но это было неважно. Она продолжала хохотать, закрывая руками лицо. «Ты, конечно, очень миленькая, когда смеешься», нахмурился Аверин. «И я бы тоже с удовольствием поржал, но мне почему-то кажется, что ты смеешься надо мной. Или я не прав?» Ольга, продолжая давиться от смеха, кивнула и стряхнула с ресниц слезы. А верен, обложенный подушками, выглядел темнее тучи. «Скажите, вы случайно не вор в законе?» Спросила она, успокаиваясь, и мотнула головой в сторону автоматчика. «Вон как вас охраняют». «Нет, и что, дорогая?» ответил все еще хмурившийся Аверин. «Я всего лишь простой наркобарон». «Вас не из-за ваших шуточек случайно подстрелили?» «Нет, в меня случайно попали на охоте». «И случайно целились прямо в сердце?» «Да вы просто...» «Хватит! Прекращай говорить мне вы!» «Ты моя женщина, а не рабыня!» оборвал ее Аверин, а потом вдруг скользнула рукой под полу халата Прикоснулся к бедру как раз там, где начиналась кружевная резинка, и удовлетворенно выдохнул. «Я в себе не ошибся, хорошая девочка». «Вы... да вы... извращенец!» Ольга вскочила, возмущенно отбросила руку, и стремглав выскочила из палаты. Полоску кожи, где ее касался Аверин, хотелось оклеить заградительными лентами, чтобы никто больше не мог там прикоснуться. В коридоре она столкнулась с крепким седовласым мужчиной. Судя по тому, как в струночку вытянулись парни, прибыло начальство. Мужчина был в мундире, значит, при исполнении, а дочь капитана полиции Литвинова хорошо разбиралась в погонах. «Ух ты! Целый генерал! Что ему нужно от Мат она услышала на полпути координаторской. «Пошел ты, Андрей Григорьевич, я почти его дожал!» А твои так бездарно все прос...» Значит, встречный мужчина — это тот самый накосячивший Андрей Григорьевич. Кстати, звание генерала не помешало Аверину его обматерить. Так кто же он, этот странный Константин Маркович? И тогда Ольга задумалась. А мальчики с автоматами действительно охраняют оверина от опасного окружающего мира? Или наоборот, опасный окружающий мир от оверина?